Игорь распространил свои владения далее на юго-восточном берегу и прежние союзнические полузависимые отношения черных болгар к русским князьям обратил силой меча в отношения подчиненные. Такой поворот находился, конечно, в связи с хазарскими делами. Русское владычество усиливалось по мере того, как вытеснялись хазары. Пока борьба с хазарами еще была трудна, Сметливые русские князья ограничивались союзническими или полусвободными отношениями черных болгар. А когда удалось сломить хазарское могущество, они стали действовать решительнее. Но борьба с хазарами за обладание Восточным Крымом и Таманью еще далеко не кончилась, и русские князья иногда действовали против них в союзе с греками. Это предположение мы выводим из того места Игорева договора, где Византия, взамен обязательств Руси не воевать Корсунской области, обещает давать русскому князю военную помощь, сколько ему потребуется. Против кого могла быть направлена эта помощь? Естественнее всего предположить, что против соседних крымских и кавказских черкесов Хазар. Мы позволяем себе привести в тесную связь с деятельностью Игоря на Таврическом полуострове один из греческих отрывков, изданных Газом. В этом отрывке какой-то греческий военачальник доносит о войне с варварами. Судя по тому, что он упоминает о климатах, действие происходит в Тавриде, ибо климатами называлась Греческая область в южной части Крыма по соседству с Корсунем. Начальника варваров. Он называет князем страны, лежащей к северу от Дуная. Эти варвары отличались прежде справедливостью, так что к ним добровольно присоединялись многие города и целые народы. Но теперь они принялись без жалости грабить и опустошать землю даже своих близких союзников и подчиненных, чтобы поработить их совершенно. Они разорили более десяти городов и не менее 500 селений. Это опустошение приблизилось, наконец, к пределам греческим. Тщетно греческий начальник посылал с предложением о мире. Неприятели ворвались в его область, то есть в Климаты, с великой конницей и пехотой, и осадили какую-то крепость, но после неудачных приступов отступили. Однако война продолжалась. Автор донесения послал звать на совещание тех соседних жителей, которые были его союзниками. Когда они собирались, то он устроил совет из их старшин и держал к ним речь о мерах, какие надобно было принять в подобных обстоятельствах. Но те, не имея понятия о действии императорского благоволения, или чуждаясь греческих обычаев и любя независимость, или по соседству и сходству своих нравов с князем варваров, обладающим большой военной силой, решили заключить с ним союз, к чему склоняли и греческого начальника. Тогда последний отправился в стан неприятельский, князь Варваров принял его ласково, возвратил ему клематы, даже присоединил к тому еще целую область и определил в его пользу какие-то доходы с собственной земли. Под именем князя Варваров, владевшего землей к северу от Дуная, конечно, скрывается князь Киевской Руси, ибо никакой другой владетель подобной земли не мог в то же время иметь области в Крыму и вести там войну с греками. Но исследователи терялись в догадках о том, кого из известных киевских князей здесь можно разуметь. Одни предполагали Владимира и его поход на Корсунь. Но это предположение невероятно таврический аноним говорит о нападении только на климаты и неудачной осаде какой-то из второстепенных греческих репостей в Крыму, после чего был заключен мир. Тогда как поход Владимира окончился взятием Корсуня и крещением князя. А на эти события тут нет никакого намека. Другие думали видеть здесь Святослава, и это предположение имеет за себя уже более вероятности. Русские и византийские источники довольно тесно связывают деятельность Святослава с берегами Кемирийского Боспора, то есть с Крымом и Таманью. По нашей летописи, Он воевал с Ясами и Косогами, следовательно, в той же стороне, а договор с Цемисхием обязывает его не нападать на Корсунскую область. Лев Диакон рассказывает, что император Никифор Фока, приглашая Святослава напасть на Дунайских болгар, отправил к нему Патриция Калакира, которого Кедрен называет сыном Херсонского начальника.